Глава восьмая. Барселона. Монстр работал быстрее почты. В первую же ночь в Барселоне началась мигрень. Таблеток у меня не осталось, и я позвонил на ресепшн, чтобы попросить аспирин. Ну, толку-то от него. Все равно, что заклеить поврежденную артерию пластырем. Я сидел в ванной комнате пятизвездочного отеля, отсчитывая секунды, пока мигрень не ослабила железную хватку. Неужели я сбрил от боли? Нет. Мучительная агония, раскаленными когтями впивавшаяся в затылок, постепенно сменялась чертовски сильной головной болью. Огромный прогресс. И в конце концов, полностью сошла на нет. Из моей груди вырвался звук, похожий на рыдание. Я прикрыл глаза рукой и несколько раз глубоко вдохнул. «Больше так нельзя», — крутилась в голове. «Довольно. С меня хватит». Но я не мог все бросить. Телефон подсказал, что сейчас 10 минут девятого утра. Концерт Шарлоты сегодня начинался в 8 вечера, а у меня еще куча дел. Химчистка и прачечная, обед и ужин, поиск концертного зала. «Очень много всего». «Так вали домой», — посоветовал внутренний голос. «Нет», — ответил я ему и пустой комнате. «Уже третий мигрень за пять дней», — не унимался он. «Иди взад. Это просто стресс». Однако маленький осколок страха, поселившийся внутри после потери равновесия в Риме, слегка увеличился. Мысли о том, что со мной что-то не так, Укоренилось в сознании, будто сорняк, и сколько бы раз я его не выдирал, он отрастал заново. Нет, вновь сказал я в темноту. Наверное, я просто устал, вымотался до предела и измучился этим тяжким испытанием, постоянной тревогой, страхом потеряться, пораниться или стать жертвой ограбления. И я так безумно скучал по Шарлоте, что иногда едва ли мог дышать. К тому же, прорычав проклятие, я поднялся с пола в ванной. Голова тут же закружилась. Комната накренилась, словно палуба корабля в неистовом море. Я поспешно схватился за раковину, борясь с нахлынувшим страхом, который пытался утянуть меня на дно. Вскоре все прошло, и я постарался убедить себя, что ничего страшного не случилось. Я просто слишком резко встал, да еще и не ел ничего. Да, поесть определенно нужно. Я чувствовал сильную слабость. А без завтрака ничего и думать, искать прачечную, не говоря уж о любых других занятиях. Нащупав на прикроватном столике телефонный аппарат, я пробежал пальцами по кнопкам в надежде, что одна из них хоть как-то выделяется на фоне остальных. Но они все казались одинаковыми. Я нажал кнопку наугад и услышал запись на испанском языке. Видимо, реклама отеля. Или одна из информационных штук, на фоне которых обычно играет тихая музыка. Я отчурнул трубку, но потом снова ее поднял. еще раз ощупал кнопки и с облегчением отметил, что ноль, единственный, находится в нижнем ряду, как и должно быть. Я нажал на кнопку, надеясь, что попаду на администратора. И не ошибся. Мне ответила молодая женщина. «Доброе утро. Ресепшн?» «Чем могу помочь?» «Вы говорите по-английски», — грубо спросил я. «Да, сеньор», — после небольшой паузы ответила она. «Чем могу помочь?» «Хочу заказать завтрак. Прямо в номер». «Хорошо, сэр. Что будете заказывать?» «Не знаю. Я потер лоб, чувствуя, что у меня устали глаза, хотя последние два года они вовсе не работали. Мне всё равно». «Что-нибудь, чем можно позавтракать?» «Вам нужно меню, сэр?» «У меня есть меню», — процедил я сквозь тиснутые зубы. «Но я не могу его прочитать. Может быть, вы просто скажете, что у вас есть?» «Вы хотите, чтобы я зачитала вам все меню, сэр?» «Да. Хотя нет. Просто...» «Мне казалось, что я нахожусь на грани срыва. Поэтому я сделал глубокий вдох и спросил... «У вас есть чертовые яйца?» Женщина прочистила горло, видимо, всеми силами стараясь сохранять спокойствие. Она явно не привыкла, чтобы придурки из Америки так грубо разговаривали с ней по телефону. «У нас есть яйца, сэр?» «Отлично. Значит, яйца, кофе, тосты, что угодно. Просто принесите. Номер 42». Я бросил трубку, а через мгновение смахнул на пол телефона и все, что стояло на прикроватной тумбочке. Руки дрожали, дыхание стало прерывистым. Что со мной происходит? Я глубоко задышал, стараясь концентрироваться лишь на вдохах и выдохах, пока желание кричать или крушить все подряд не исчезло. Потом поднялся на дрожащие ноги и на ощупь побрел в ванную комнату, где плеснул в лицо холодной водой. Я уставился в зеркало. Я с легкостью смог представить по ту сторону черной завесы, изможденного мужчину. Бледного, болезненного на вид с темными мешками под запавшими глазами. Глаза, что так нравились Шарлотте, теперь потускнели. А незречий взгляд стал более пустым, чем когда-либо прежде. Мне даже не нужно было этого видеть, чтобы все понять. Встретиться, я сейчас с Шарлоттой, она бы расплакалась. А вы бы сперва раскричалась и только потом ударилась в слезы. Мама начала бы рыдать, а отец. Сыпать проклятиями, поскольку я снова причинил ей боль. Что же до Люсьена? Я вернулся в спальню, споткнувшись по пути о лампу, которую недавно скинул на пол. Потом пошарил под одеялом и выудил телефон. Меня так и подмывало позвонить Люсьену. Услышать его голос, поговорить с тем, кто меня знал, и перестать чувствовать себя загнанным в ловушку. Хоть на минуту. Но не стоило лгать самому себе. Если я наберу его номер, то вместо обычной болтовни попрошу заказать мне обратный билет на ближайший рейс. «Давай, вперед! подбодрил внутренний голос, зачастую очень напоминавший голос Авы. Нет смысла продолжать. Что ж, верно, без таблеток мне не пережить еще в одном игре. Особенно сейчас. Прости, Шарлотта. Хрипло пробормотал я и почти нажал кнопку на телефоне, Но тут в дверь постучали. «Обслуживание номеров, сеньор!» Я устала, опустил голову, сжав телефон в руки. Снова раздался стук. Я нащупал пальцем гладкую кнопку мобильника. «Сеньор!» Я сделал глубокий вдох, как будто мог впитать силу стойкости мужества из окружающего воздуха. «Шарлотта!» «Войдите». «Ваш завтрак, сэр!» Я услышал, как на стол поставили поднос. И для вас посылка. Доставили сегодня утром. Я протянул дрожащую руку. Покажите, пожалуйста. Конечно. Коридорный взял меня за руку сухой, прохладной ладонью и подвел к подносу, на котором лежал квадратный пакет, завернутый в бумагу. Я разорвал его. По столу покатилась выпавшая оттуда бутылочка. Что на ней написано? Спросил я. Ас? А за про Прекрасно, спасибо. Можете идти. Я долго сидел на кровати, позабыв об остывающем завтраке и вертел пузырёк в руках. Двенадцать капсул. Вот и все, что мне могли выписать за раз. Но если мигрени будут терзать меня так же часто, их не хватит и на две недели. Бросай все и езжай домой. Нет, ни за что. Шарлотта меня ни разу не бросила. Я подошел к столу и позавтракал.